Как-то никого нету. Ну, а я? Ну, давай крепость, что ли, сделаем, — говорил Клупаев. Мы начинали катать снежный ком. В темноте его совершенно было не видно. Катать приходилось буквально на ощупь, встав на колени. Наконец он становился большим, и мы устанавливали его в обычном месте, рядом со старым тополем. — Ну, что ж не выходит, а? — с тоской спрашивал Клупаев, глядя на освещенные окна. Мы бросали крепость на половине, опять шли в подъезд грец Не, ну, я так не играю, — говорил Клупаев, бросая варежки на пол. — Ну что, мы все одни, что ли, нанимались эту крепость делать? Где все, где люди, я тебя спрашиваю? — Может, правда болеют? — успокаивал я его. В теплой тишине подъезда мне было почему-то страшновато. Лампа дневного света противно мигала, из дверей иногда доносились какие-то крики. — Пойдем опять на улицу, — предлагал я. — Вдруг они нас заметят? — Ладно, пойдем, — говорил Колупаев. Мы кидались снежками, валялись в сугробе. Дворник наваливал его обычно в глубине двора возле желтого дома. — Ну, давай так, — говорил Колупаев. — Смотри, салки с снежками. У каждого по три выстрела. Попал в меня, я — вода. Я попал, ты — вода. По асфальту мела зловещая поземка. Мы бегали. Вокруг сугробы пытались попасть друг в друга. От холода у меня слезились глаза, я ничего не видел. — Ладно, Лёва вдруг ни с того ни с сего, — говорил клупаев Пока. Встречаемся завтра на том же месте в тот же час. Мы расходились по домам. Мама отпаивала мне горячим чаем с малиной и страшно ругалась. — Я не понимаю, — ругалась она страшно, — я не понимаю, что может делать на улице в такую погоду. Ну, объясни-то мне, зарабатывать воспаление легких. Коклюш, грипп, ведь замороженный организм легче поддается инфекцией. Пойми, это же не просто так. — Я знаю, мама, — отвечал я с удовольствием, прихлебывая горячий чай. — Я знаю, что это не просто так. Но мне ведь нужно закаляться, мне нужно готовить себя к серьезным испытаниям. Без закалки мой организм будет практически беззащитен». «Да», — возмущалась она, — «почему ж, когда я в нормальную погоду предлагаю тебе вылить на тело полведра, прохладной, я подчеркиваю, прохладной воды, и она поднимала указательный палец, ты тут же принимаешь позу трупа, но почему?» Наступила пятница. «Знай что», — сказал Колупаев, — «я придумал. Встречаем с тобой в субботу в полдесятого и начинаем ходить». Вот не играем, снежками не бросаемся, крепость не строим, просто ходим. Туда-сюда, туда-сюда, чтобы у них у всех в глазах заребил Они же наверняка на нас смотрят. Просто в темноте нас плохо видно, а утром полная ясность будет. Может, попозже, не в полдесятого спросил я, вдруг они еще спят в это время. Да нифига, — возмутил склупаев Какой нормальный человек спит в полдесятого утра, да еще в субботу. Смеется, что ли? Однако в субботу что-то не получилось. Колупаев выскочил, как было назначено, но сказал, что они с матерью идут в магазин, ему сейчас некогда. После магазина он демонстрировать отказался, а назначил на завтра, то есть на воскресенье в это же время. В воскресенье проснулся в девять Прокрался в прихожую и стал одеваться, но тут меня поймала мама. Дальнейший наш с ней разговор я уже пересказал. И так, надев ненавистные валенки, которые были мне велики на размере на два я вышел во двор и стал ждать. На этот раз, слава богу, не дул ветер. Снег тихо лежал и вовсю золотился, вокруг стояла сплошная красота. «Ну, как не выйти в такую погоду?» — недоумевал я. По двору прошел незнакомый мне человек в тулупе, от него шел густой пар. Он оглянулся на меня, и я поймал его прямой взгляд из-под заиндевевших бровей. Во взгляде было что-то смутившее меня. В этом взгляде был какой-то вопрос». — Ну да, я стою здесь один, я жду товарища, — думал я в ответ тому в тулупе. — А что такого? Вы же вот идете куда-то по своим делам. А у нас свои дела, между прочим, есть. Через несколько секунд человек в тулупе прошел в другую сторону, обратно. Он опять посмотрел на меня, и взгляд его из-под бровей